Глава 10. Алена. Мой сладкий сон прервал стук в дверь. сонным голосом пробурчала я. «Доброе утро!» Аврора внеслась в мою комнату, как тайфун, ничего не видя перед собой, и прыгнула ко мне в кровать. Следом за ней зашла Галя с большим букетом цветов. «Что это?» Я протерла свои сонные глаза. «Не привиделось ли мне это?» «Нет, Галя и правда с цветами». «А это тебе?» девушка улыбнулась и поставила букет с вазой мне на тумбочку от кого удивилась я неужели опять глеб скоро мне придется открывать цветочный магазин чтобы эта красота не пропадала а мы хотели спросить это у тебя как прошло свидание подмигнула мне домработница. у тебя было свидание с кем с легким прищуром спросила аврора было улыбнулась я ей в ответ и потерепила кутрявую макушку я встала с кровати подошла к цветам и вдохнула сладкий свежий аромат. Записки в букете не оказалось. «Галь, а записки никакой не было?» «Нет». «Странно». Глеб всегда оставлял записку и писал мне что-нибудь приятное. Ален, ты не забыла? Мы сегодня едем к дедушке!» — проговорила волнующимся голосом Аврора. «Не забыла, принцесса. Пойдемте завтракать». «Ага». И мы все втроем пошли в столовую, где нас уже ждал вкуснейший завтрак. По дороге я отправила Глебу СМСку с благодарностью за такой шикарный букет. Ответ пришел сразу же. «Доброе утро, красавица! Я ничего не присылал. Теперь я буду ревновать». Вот тут-то у меня случился ступор. Я отправила ответное сообщение. «А от кого это тогда?» «Не могу знать. Кто-то, видимо, хочет отбить тебя у меня». В конце Глеб поставил улыбающийся смайлик. Я быстро прочитала ответ и убрала телефон. Завтрак прошел в приятной компании, настроение было хорошим. Вот только Вячеслава Геннадьевича не хватало. На меня напала минутная грусть от того, что рядом не было босса. Что это со мной? Неужели я сожалею об отсутствии злобного и ворчащего босса? Но все эти мысли я решила благополучно отогнать от себя. Геннадий Иванович, правда, жил недалеко, всего в трех километрах от поместья Селивёрстовых. Дом отца Вячеслава Геннадьевича располагался около леса. жилье и территория вокруг занимали немало места, Но сам дом оказался довольно обычным, я бы сказала, даже деревенским. Такой же домик был у моей бабушки. Внутри помещения стояла большая русская печь, комнат в доме было две плюс небольшая кухня. Зато хозяйство было большое. Конюшня на две лошади, три козы, корова, десяток куриц, кролики, три кошки и собака. Когда мы подъехали к дому, Геннадий Иванович уже ждал нас у ворот. Аврора, не дожидаясь, когда ей откроют дверь, сама выпрыгнула из машины и побежала к деду. «Красавица моя приехала!» Мужчина поймал девчонку, прижал ее к себе и поцеловал в макушку. «Привет, деда! Можно я Алене покажу бублика?» Радостно прокричала Аврора. «Конечно можно!» После того, как Аврора набрала в карманы моркови и капусты, мы пошли смотреть на загадочного бублика, которым оказался маленький козленок. Пока Аврора играла со своим другом, Геннадий Иванович решил показать мне свое хозяйство. И вы один за всем этим следите? Удивилась я. Сколько сил было нужно для того, чтобы за всем этим ухаживать? Конечно, Алёнушка. А кто еще будет? А ваша жена? Марго умерла 10 лет назад. Простите. Мне почему-то даже в голову не пришло, что у Геннадия Ивановича нет жены. Ничего. А как у тебя дела? Не сильно тебя достает мой сын? А тут и вон какая у нас хрупкая. улыбнулся мужчина и подмигнул мне. «Он достает ее столько, сколько нужно, отец!» — послышался голос Вячеслава Геннадьевича, и я оглянулась. Босс был, как всегда, неотразим. В черных джинсах, белом свитере и коричневом пальто. Таким я его еще не видела. «Привет, сын!» Мужчины обнялись, а я в качестве приветствия что-то промямлила и сделал вид, что наблюдаю за цыплятами, которые бегали у нас между ног. В компании босса я всегда терялась. Вячеслав Геннадьевич был в добром расположении духа, Я даже с облегчением вздохнула. Интересно, где он был утром? Сегодня же выходной, а его машины не было у дома, когда мы поехали к его отцу. Я пойду за Авророй и поставлю чайник. А вы давайте, подтягивайтесь, — быстро сказал старик и удалился. А мы так и остались стоять в тишине, наблюдая за бегающими цыплятами. Первым минутную тишину прервал босс. — Как вам цветы, Алена Михайловна? Я немного напряглась от такого вопроса. Неужели опять сейчас начнет принуждать к тому, чтобы я их выкинула? На этот раз я не дам ему уничтожить такую красоту. Очень красивые. Мои щеки наполнились румянцем. Я рад. Вячеслав Геннадьевич посмотрел на меня с прищуром и улыбнулся. Так это вы подарили? Вот этого я не ожидала. Я-то думала, что это Глеб, который просто так и не сознался. Интересно, в честь чего? Что это за праздник такой, что босс дарит мне цветы? Или это он так извиняется за то, что выкинул подарок Глеба? А вы думали, кто вам их подарил? Его лицо сразу изменилось, а глаза в ту же секунду потемнели. А в честь чего такой шикарный букет, Вячеслав Геннадьевич? Я не отступала. Вы не ответили на мой вопрос, Алена Михайловна. Вы тоже не ответили. Я решила играть в дурочку и не сдавать своих позиций. Сегодня уже месяц, как вы держитесь на этой должности. Поздравляю. Его голос стал еще жестче. В мою голову сразу закралась мысль, не намёк ли это на скорое увольнение. Выговоров у меня нет, с работой я справляюсь, и этот странный жест цветами загнал меня в тупик. «Так от кого вы думали эти цветы?» — повторил вопрос босс. «Да я и не думала. Пойдемте лучше пить чай, Вячеслав Геннадьевич». «Вы уходите от вопроса?» — прищурился он. «Да, ухожу», — улыбнулась я ему и сделала шаг вперед. «Пошли». «Ух, вроде пронесло». Пока мы шли к дому, мужчина загадочно смотрел на меня, будто что-то хотел сказать, но не решался. И вообще, в последнее время я стала замечать, что босс странно себя ведет. Или мне это только кажется. На пороге дома нас встретила Аврора со своим четвероногим и рогатым другом, который бегал по комнате и блеял. В доме у Геннадия Ивановича мы пробыли почти до вечера. Мужчины активно что-то вспоминали, обсуждали. Вячеслав Геннадьевич иногда посматривал на меня каким-то нехорошим взглядом. Несмотря на это, обстановка была лёгкой и приятной. У Авроры был домашний зоопарк. Дед не привел в помещение только лошадей и коров. Все остальные животные бегали по дому. Кошки забрались на печь, собака улеглась у порога, цыплята забились под стул моего босса и тихонько спали. А Аврора умудрилась поднять козленка на кровать и лежала с ним, рассказывая ему сказки. Аншлаг, а не картина. Было уже восемь вечера, когда мы засобирались домой. Аврора тихонько посапывала у печки на кровати вместе со своим рогатым другом, да и меня уже клонила в сон. «Алёна Михайловна», — вывел меня из дурмана нежный голос моего босса, он осторожно дотронулся до моего плеча. «Да?» — я широко открыла глаза и посмотрела на него. «Поехали домой», — улыбнулся тот. «Конечно». Я убрала со своих ног котенка, который пригрелся и сладко спал, встала и пошла собираться. Вячеслав Геннадьевич попрощался с отцом, взял девочку на руки и понёс в сторону машины. Я быстро попрощалась с Геннадьевым Ивановичем и побежала вслед за боссом, чтобы открыть ему дверь автомобиля. Мы ехали по ночному шоссе, и вдруг Вячеслав Геннадьевич прервал тишину. «Алёна, что вы делаете в эти выходные?» До этого его вопроса мой сон сразу испарился. «Пока не знаю. А что?» Я развернулся, и посмотрел на него. «Хотел позвать вас в театр. «Вот это поворот! Цветы, театр! Что еще выкинет этот странный человек?» «Театр?» — удивилась я. «Да, вы любите театры?» «Как бы сказать, я ни разу там не была», — пожала я плечами. «Вы серьезно? теперь уже удивлялся он. «Да, у нас в городе не было театров. Был только захудалый Дом культуры с кинотеатром, если это можно так назвать. Ну и отлично. Не планируйте ничего на выходные, пожалуйста». Я уже купил билеты». «Какой он шустрый! А если бы я отказалась? С кем, интересно, он пошел бы». Аврора пойдет? Босс как-то нехорошо хмыкнул. «Нет, Аврора останется дома». «Вячеслав Геннадьевич». Я сначала помедлила, но вопрос не давал мне покоя. «А если бы я отказалась от театра, куда бы вы дели билеты?» «Вернул бы». «Вернули?» «Да, что здесь такого?» «Нет, ничего». Я отвернулась к окну, делая вид, что меня интересуют местные ночные пейзажи. Неужели моему боссу завидному мужчине не с кем сходить в театр? А история становится все интереснее и интереснее. Что же он еще скрывает за этим шикарным телом? Оставшийся путь до дома мы решили помолчать. В голове у меня поселился тысяча и один вопрос: зачем все это Вячеслав Геннадьевичу? Цветы, театр. Может, извиняется за то, что вел себя как монстр последние дни? Так. Нужно заканчивать эти самокопания, пока не надумала, чего лишнего. Вечером я созвонилась с Глебом, мы немного поговорили. Я приняла душ, завернулась в пуховый плед и села на свой огромный подоконник с книгой Джейн Остин «Гордость и предубеждение». Это моя любимая книга с детства. Когда-то я мечтала быть такой же, как эти барышни из высшего общества, наряжаться в красивые пышной пышные платья, ходить на балы и ездить в каретах. Но жизнь оказалась не такой уж и сказочной, как ее описывают в книгах.